Князь Устига тут же сообразил, что имеет дело с сумозванцем. Правда, жрец Улус умел дать подробную информацию о настроении в храмовом городе, о бегстве Сан-Ури и о владении планом Медийской стены, которому перцы придавали исключительные значения. Но жрец не знал нового пароля персидской тайной службы. Усти был достаточно одной этой детали, но он продолжал сидеть с самым невозмутимым видом. Оба играли в своей роли превосходном. Они обсудили, каким образом выкрасть у Исагилы план Медийской стены и доставить его царю Киру. Устига охотно поддержал идею Улу, хотя и не собирался ей воспользоваться. Он обещал направить Забаду и Элоса в условленную ночь городским воротом, через которую Улу пройдет их в Вавилон. Взял он и ключи с помощью которых Забады и Элос должны были проникнуть в башню Этаминанки и похитить план. После сердечной беседы они расстались. Пока Улу пробирался к выходу, довольный, что ему блестяще удалось расставить ловушки на легковерных перцах, Устига, сжав кулаки, смотрел ему вслед поверх сидящих солдат, которые в самом веселом настроении коротались за столами минуты редкого отдыха. На миг он подумал, не имеют ли они отношения к его скромной особе. У него были основания предполагать, что солдаты пришли арестовать его. Но, когда он встал и позвал хозяина, чтобы расплатиться за угощение, никто из них не обратил на него внимания. Хозяин прибежал, держа в руке весы, на которые у Стига бросил несколько крупинок золота. Это, по крайней мере, втрое превышало стоимость еды и напитков, которые ему подавали. Хозяин, обрадованный его щедростью, сообщил ему под обострастным шептом «У меня есть голубица из Греции, которой никто еще здесь не обладал». Он выждал, пока Устига прятал остальное золото в карман, потом многозначительно подмигнул. «Как раз сегодня ее привезли финикийские купцы из островов. Ты найдешь ее на втором этаже в комнате с желтой занавеской». Устига не слушал его. Он невозмутимо пересыпал золото в кожаный мешочек и потом засунул его за пояс. Кожа у неё цвета слоновой кости, господин, а уста как гранатовый сок, и она так искусно в любви, что ты не забудешь мой трактир до самой смерти, прикажешь же, господин. Благодарю тебя, Зав, ответил Устига. Меня ждут дела. Тогда вечером, господин, «Когда небесный Иштар в образе звезды белит, сеет зерна злострастия на ложе влюбленных, благодарю тебя, Зеф!» Решительно отклонил его приманку у Стига и направился к выходу. Для этого надо было пройти еще через одно помещение. Погруженный в мысли у Стига шагал быстро, не замечая никого вокруг». Но, переступив порог второго зала, он увидел, что там прямо на полу валялись продажные девки в обнимку с вавилонскими солдатами. Одна из них бросилась Устиге в ноги, бесстыдно предлагая себя. Устига перешагнул через нее, преодолевая подкатывающую горлу тошноту. Тошнотворно-сладковатый привкус не оставлял Устигу до самого дома в пещерах Оливковой рощи, куда он благополучно прибыл, не заметив по пути ничего подозрительного. Дом он снова все обдумал и взвесил. Он сделал выговор за Бадзи и Лосов за то, что они так легко дали обмануть себя Эссагильскому жрецу. Ясно, что это шпион царя Валтасара. Теперь подозрения Устига оправдались. А это значит, что тайная служба халдейских войск раскрыла истинный род занятий Забады Элоса. Надо было срочно провести замену в его отряде. Единственное, что сейчас можно было сделать, это направить Забаду Элоса в Тиш вместо тамошнего командира персидских лазутчиков, которые поступят теперь в распоряжение у Стиги. И с предосторожности... В Тирский лагерь следовало переправить и все важнейшие документы, а здесь оставить только планы окрестностей Вавилона. Но прежде всего надо безотлагательно сообщить могущественному Киру, что план Медийской стены находится в руках Исагил. Кир сможет завладеть им через жрецов храма Ормузда, которые пошлют своего посла для переговоров со священными служителями великого Мардука при благоприятном исходе переговоров Кир мог бы отвести своё войско с юга, бросить всю армию на север и оттуда напасть на халдейское царство через медийские укрепления.